Глава 4. Семейный совет. Этот совет можно было бы назвать семейным, хотя ничто, кроме преданной службы и любви, не объединяло присутствующих на нем людей. И не только людей. Да, состав неожиданный. Принц Яросвет, служанка Мари, ворона Каркарина и сама Фиолета. Но порой случается так, что дальние вдруг становятся ближними, Каждый имеет возможность хоть раз за свою жизнь в этом убедиться. Если кому-то не довелось, значит, все еще впереди». Яросвет был бледен и печален. Накануне царственный отец прислал гонца с требованием вернуться домой. От себя гонец передал, что батюшка крайне зол, мечет молнии и благодарит Всевышнего за то, что отвёл от семьи такую напасть, как бракосочетание с Фиолетой. Принц не находил себе покоя. С одной стороны, ослушаться приказа он не решался. С другой, Сияна захватила все его мысли. Ежедневное общение со слепшей принцессой сближало молодых людей все сильнее. Поскольку у Фиолета была постоянно занята делами семьи и государства, Яросвет превратился в основного и почти единственного собеседника Сияны. Оставлять ее один на один с бедой он не мог и не хотел. Любящую интриги Мари раздирала любопытство. Она суетилась, тщетно пыталась придать лицу соответствующие ситуации выражения, хлопала ресницами и вздыхала. Одним словом, Мари ждала изменений в своей довольно однообразной жизни. Зато Каркарина не ждала ничего. Ну, разве что вкусненьким угостят. Она сидела на подоконнике и не понимала, зачем её притащили к этим взволнованным людям. Фиолета же напоминала грозовую тучу. Мощную, красивую и весьма опасную. «Зачем ты позвала нас, фея?» — прервал затянувшееся молчание Яросвет. «И почему тут нет Сияны?» «Я нашла способ вернуть миру день. Для Сияны наши действия должны быть неожиданностью, чтобы стать успешными. Именно поэтому моя сестра сейчас не с нами». Голос Фиолеты задрожал. Она встала и подошла к подоконнику, на котором сидела Каркарина. Та мелкими приставными шажками переместилась на край, на всякий случай. «Вернуть день миру?» — вскричал принц. «Не ослышался ли я? Или, может, не так понял? Ты говоришь только о дне, но не о зрении своей сестры? Ты не ослышался, Яросвет, и понял меня правильно. Я знаю, как сделать, чтобы в мир вернулся день, но не уверена». Вернет ли мой способ зрения сияни. И это сводит меня с ума. Яросвет помрачнел. Чисты ли твои помыслы? Прошу прощения за то, что произношу эти слова. Но не желаешь ли ты обелиться перед людьми и одновременно остаться при своих интересах? Ведь как только сияна прозреет, все вернется на круги своя. Почему ты решил, что в мои интересы входит слепота сестры? Я виновата, очень виновата но не до такой степени. Ты, Фиолета, сама определяй степень своей вины. Сейчас же мы готовы услышать то, ради чего сюда пришли». При этих словах Каркарина громко каркнула, захлопала крыльями. На нее удивленно глянули, но, увидев за стеклом два светящихся зеленью глаза, догадались, что ворону испугала заскочившая на подоконник кошка. «Я была у Яги», — сказала Фиолета. «Но разве Яга тот человек, к которому стоит обращаться за советом?» — удивился Яросвет. «С некоторых пор да. Уже то, что она не стала на сторону Ледомиры, делает ее нашим союзником». «Пусть так. И что же сказала старая колдунья?» «Немного. Слушай, наблюдай. Вот ее совет». «Действительно, немного». Яросвет покачал головой, поймал взгляд Фиолеты. «Стоило ли собирать всех нас, чтобы сообщить об этом?» «О, принц, я так же, как и ты, подумала, что совет Еги слишком расплывчат, но, возвращаясь домой, встретила возле озера лесных жителей. Они слушали стихи». «Что? Мир умирает, а лесные жители не нашли ничего лучше, чем устраивать поэтические вечеринки? Им что, нечем заняться?» Стихи читал Соловей. «Разбойник, что ли?» — уточнила Мари. «Представляю». — хмыкнул Яросвет. — О, принц, стихи были прекрасны. Даже без напутствия еги я не смогла бы сдвинуться с места, не дослушав их до конца. — Да будь, Соловей, хоть гением поэзии. Как это может нам помочь? Я узнала ответ на этот вопрос. Но сначала послушайте. Талант стихосложения пришел к Соловью, когда он лечился от простуды у Яны Семеновны Калининой. На той стороне. В этом замешана корова. — О, боги! Еще и корова!» — схватился за голову Яросвет. Каркарина презрительно каркнула. Ее молоко приобрело волшебные свойства. Все, кто его пил, стали поэтами. Соловей в их числе. «Кого же еще зацепил сей странный недуг?» — спросил принц. «Не думаю, что смогу назвать всех. Да это и не важно. Главное, что писать стихи стала дочь Яны Семёновны Катя и все дети, посещавшие их дом». По отзывам Горыныча и того же Соловья, их поэзия глубока по содержанию и прекрасна по форме. «Но нам-то от этого какая польза?» В голосе принца послышалось раздражение. «Слушая стихи Соловья-разбойника, я догадалась, что нужно делать». «Что же?» «Подожди, сейчас поймешь. Стихи умеют проникать в самую душу и творить там невероятное...» Надо пригласить сюда Катю и других детей, напившихся коровьего молока, чтобы они прочли сияние стихи, но необычные. Они должны описывать то, что могла бы увидеть моя сестра, будучи зрячей. Если описание окажется прекрасным, возможно, сияна прозреет или хотя бы убедит солнышко выйти на небосвод». «Ах, как замечательно!» — воскликнула Мари и бросилась к своей госпоже. «Пожалуйста, Ваше Величество, отправьте меня к Калининым. Я там все входы-выходы знаю, и Катя должна меня помнить». «Подожди, Мари», — остановил служанку принц. «Ты, Фиолета, конечно, складно говоришь, но зачем же приглашать поэтов со стороны, тем более детей? Разве тот же Соловей не справится с такой задачей?» «Соловей слишком долго живет на этом свете, чтобы увидеть его свежим взглядом. Вряд ли он может рассказать сияне что-то, о чем она не знает». «Нет». Стихи должны быть такими, чтобы ей очень захотелось увидеть это собственными глазами. На такое способны лишь поэты-дети. К тому же, попытка у нас только одна, рисковать мы не можем. Да, да, возможно. Но кого отправить к Калининам? Меня!» — снова всполошилась Мари. «Успокойся». Фиолета погладила служанку по плечу. «Я тоже сначала думала, что на ту сторону лучше всего пойти тебе. Но потом мне пришла в голову другая мысль. «А что, если мастерства Кати и ее друзей окажется недостаточно для того, чтобы захватить воображение Сияны?» «Резонно», — согласно кивнул Яросвет. «Что же делать?» «Нужно отправить незнакомую Кате, Мари, а кого-то, с кем она никогда не встречалась. И этот кто-то должен быть примерно Катиного возраста, чтобы стать другом, чтобы, имея свежий взгляд, послушать стихи и оценить, насколько они совершенны», Но у нас нет такого человека! воскликнул Яросвет. Человека нет, но есть вполне подходящий не человек. Кто же это? Мария и Яросвет недоуменно переглянулись. Это Каркарина, ответила Фиолета. Ворона! А почему вас это так удивляет? Каркарина непростая птица, она имеет философский склад ума и умеет говорить. Но как ворона оценит качество стихов? Каркарина до сих пор тихо внимавшая речи принцессы наконец возмутилась. Вы говорите так, слова на меня здесь нет, словно я пустое место. Думаете, если родились людьми, то можно пренебрежительно отзываться о воронах? Вот видите, усмехнулась Фиолета. И нечего смеяться. Тут же возмутилась Каркарина. Если стихи хорошие, это любой поймет, даже червяк, хотя ему это совершенно не обязательно. «А что же тогда? Обязательно?» не смог удержаться от вопроса Яросвет. «Вот люди!» — Каркарина всплеснула крыльями. Еще умными себя считают. Червяк должен быть упитанным и вкусным. Вот его основное предназначение». Хорошо, что принц и остальные удержались от смеха. Каждый имеет право на свое мнение. И неважно, ворона ты или человек. А обидеть смехом... Самое простое и подлое дело. Например, в драке можно силу показать, если же осмеивают. Сколько достоинства нужно, чтобы грязь не прилипла. Уважаемая Каркарина, пропустив замечание о червяках, аккуратно начала свою речь Фиолетта. Согласишься ли ты на единственное, но очень важное условие? Моя подруга Сияна всегда меня хорошо кормила и уважала. В конце фразы, Ворона многозначительно покосилась на принца. «Ради нее я согласна на все. «Замечательно. Мне хотелось бы, чтобы к Калининым ты отправилась не вороной, а девочкой, ровесницей Кати». «Карамба!» Каркарина подпрыгнула, зацепилась крылом за занавеску и шлепнулась на пол. Мария подбежала, чтобы поднять птицу, но ворона уже вскочила и, гордо прошествовав по паркету, взлетела на спинку кресла. «Да, именно так. Я превращу тебя в человека. А Мари проводит до границы и проследит, чтобы никто не помешал вам ее преодолеть. По ту сторону тебе тоже понадобится помощь. Найти жилье и по возможности избежать расспросов». Фиолетта глянула на служанку. «Ты поняла задачу, Мари?» «Конечно, госпожа. Хотя, если бы я отправилась вместо Каркарины, не кажется ли вам, что это было бы надежнее? Но в качестве кого ты явишься к Кате? Нет, однозначно нет. Карр! Я готова! Я буду героем! Я прославлю весь вороний! Рот! завопила каркарина. Фея незаметно повела рукой, по-особому щелкнула пальцами и что-то прошептала. Пламя свечей дрогнуло. Ворона стремительно увеличилась в размерах, и перед растерянным принцем и. Привычной ко всему Мари, предстала миловидная черноволосая девочка лет 12. Ее тело прикрывала накидкой из серых и черных перьев. Ну вот. Фиолета с удовлетворением оглядела результат. Получилось. Кар! сказала девочка. Яросвет не удержался и нервно захохотал. О, принцесса, ты считаешь, человек, который говорит Кар! это получилось? никогда нельзя ждать мгновенных результатов спокойно заметила фея ворона поменяла внешность теперь ей придется научиться чувствовать себя человеком только после этого она сможет отправиться в небезопасное путешествие только после того как мне дадут хоть какое-то платье я смогу отправиться в небезопасное путешествие поправила каркарина или вы думаете что я буду летать то есть бегать голиком принц покраснел мари ахнула И тут же предложила: Госпожа не возражает, если я отдам вороне. Сама ты ворона! огрызнулась каркарина. Девочки, одно из ваших детских платьев. Конечно, выбери попроще, чтобы она не так уж выделялась. А тебя, каркарина, мы отныне будем звать по-человечески Карина. Мне Скар больше нравится, возразила бывшая ворона. Но там, где живет Катя, таких имен нет. Зато Карин много. «Ладно, вернусь, накаркаюсь», — согласилась Каркарина. «Ох, не забыть бы, я... Карина, Карина, Карина...» «Ну что ж, можно расходиться. Очень прошу, ни слова сияния», — напомнила Фиолета. Перед тем, как люди покинули гостиную, с подоконника мягко и совершенно неслышно соскочила черная кошка. Но этого никто, конечно же, не заметил. А вы заметьте, это очень важный авторский намек.